Лиферт Саймак город От составителя Памяти вихря Он же Натанел Перед вами предание, которое рассказывают сы Когда ярко пылает огонь в очагах и дует северный ветер Все вместе собираются в кружок, и щенки тихо сидят и слушают. А потом рассказчика засыпают вопросами. "А что такое человек?" спрашивают они. "Или же что такое город? Или что такое война?" Ни на один из этих вопросов нельзя дать удовлетворительный ответ. Есть предположения, гипотезы. Есть много остроумных догадок, но положительных ответов нет. Сколько сказители вынуждены были прибегнуть к избитому объяснению? Дескать, это всё вымысел. На самом деле ни человека, ни города никогда не существовало. И кто же эти тисины добыкновенные сказки? Сказка должна быть увлекательной, и все тут. Возможно, для щенков достаточно такого ответа. Но мы не можем им довольствоваться, потому что и в обыкновенных сказках сокрыто зерно истины. Предлагаемый цикл из восьми преданий известен в устной передаче уже много столетий. Соотнести его... Начало с какими-либо исторически известными событиями не представляется возможным. И даже самое тщательное исследование не позволяет выявить те или иные стадии в его развития. Не подлежит сомнению, что многократный пересказ должен был повлечь за собой стилизацию, однако проследить направление этой стилизации мы не можем. От древности преданий И о том, что они, как утверждают некоторые авторы, не обязательно складывались псами, говорит обилие темных мест, слов и выражений, и, что хуже всего, идей, в которых нет, а, возможно, никогда и не было никакого смысла. От тысячекратного повторения эти слова и выражения стали привычными. Он даже приписывает некий смысл в контексте. Но мы не располагаем средствами, чтобы определить, приближаются ли эти предположительные трактовки хоть в какой-то мере к подлинному значению толкуемых слов. В настоящее издание цикла не следует понимать как попытку включиться в многочисленные специальные дискуссии о том, существовал ли человек на самом деле о загадочном понятии «город», о различных толкованиях слова «война» и обо всех прочих вопросах, которые неизбежно будут сверлить мозг исследователя, вознамерившегося привязать предания к каким-либо историческим явлениям или фундаментальным истинам. Единственная цель этого издания — представить полный и неискаженный текст преданий, в их нынешнем виде. Комментарий к каждой главе призван только познакомить с основными гипотетическими положениями, без попытки подвести читателя к тому или иному выводу. Тем, кто хочет более основательно разобраться в преданиях или высказанных по этому предмету точках зрения, мы рекомендуем обратиться к развернутым исследованиям выше, чем из-под пера куда более компетентных псов, чем составитель данного сборника. Обнаруженные недавно фрагменты объемистого, судя по всему, литературного произведения дали пищу для новых попыток приписать авторство хотя бы части преданий не сам, а мифическому человеку. Однако, пока не доказан сам факт существования человека, вряд ли есть смысл связывать с ним упомянутую находку. Особенно знаменательно или странно, в зависимости от точки зрения, то, что название найденного произведения совпадает с названием одного из преданий, представленных здесь цикла. Понимаете, само это слово лишено какого-либо смысла. Естественно, всё упирается в вопрос: жена ли вообще на свете такое существо человек? То есть сколько на сегодняшний день нет положительных данных, будет разумнее исходить из того, что такого существа не было, что действующий в преданиях человек плод вымысла. фольклорный персонаж. Вполне возможно, что на заре культуры псов возник образ человека как родового божества, к которому псы обращались за помощью и утешением. С крутивовесом такому трезвому взгляду кое-кто склонен видеть в человеке настоящего бога. пришельцы из некой таинственной страны или из другого измерения который явился в наш мир чтобы помогать нам а затем вернулся туда откуда пришёл и наконец есть изъятие что человек и тв вместе вышли из животного царства сотрудничали и дополняли друг друга в становлении единой культуры Но потом, в незапамятные времена, их пути разошлись. Многое в преданиях вызывает недоумение, но больше всего озадачивает благоговейное отношение к человеку. Обыкновенному читателю трудно поверить, чтобы речь шла всего лишь о сказительном приеме. Перед нами нечто гораздо большее, нежели зыбкое почтение к родовому божеству, чутьё подсказывает, что это благоговение коренится в ныне забытом веровании или ритуалах доисторической поры. Конечно, теперь трудно рассчитывать на то, что удастся решить хоть один из множества связанных с преданиями спорных вопросов. Итак, предания перед вами. Можете читать их для развлечения или как исторические свидетельства или в поисках скрытого смысла. Но широкому читателю настоятельно советуем не принимать их слишком серьез. Иначе вам грозит полное замешательство, если не помешательство.